Слава богу, земля в яме была мягкая, как матрас, и она не ударилась. Упав, Штайнмайер открыла глаза, в ноздри ей ударил запах разрытой земли, струи дождя били по лицу, в глаза затекала ледяная вода. «Женщины-убийцы могут дать сто очков вперед мужчинам», — сказала Мила. «Они более утонченные, изобретательные и расчетливые». «Ну давай, приступай», — Маркус протянул ей пистолет, держа его за ствол. «Она пришла в бешенство. Ты рехнулся?» «Делай дело! Я тебя заплатила!» «Заплатила, верно», — усмехнулся ее подельник. «Но за такие деньги я на пожизненное не подпишусь. Так что придется тебе самой запачкать руки». Балсанский со злым смешком перехватил оружие. «Я думала, ты мужик! Вырождается русская мафия, да, вырождается!» Маркус достал из кармана пачку сигарет, закурил и улыбнулся, проигнорировав издевку. Кристина повернула голову, В нескольких сантиметрах от ее щеки под сеткой тонких белых корешков копошились земляные черви. — Твой черед, госпожа! — снова послушался голос бандита. — В обойме всего два патрона, так что целься лучше. Кристина закрыла глаза. Ее била дрожь, тело покрылось мурашками и потом, а руки и ноги дергались, как от удара электрическим током. Она хотела вскочить, выпрыгнуть из ямы и бежать, сломя голову, но страх парализовал ее. Она не видела, как Мила подошла к самому краю могилы и подняла пистолет. Не видела, что та тоже дрожит. Болцански прицелилась, нажала на спусковой крючок. Звук выстрела эхом отозвался в лесу, спугнув птиц. Обе пули попали в грудь, и тело дважды содрогнулось в ответ. Мгновение спустя два красных цветка растеклись по мокрой шерсти свитера. Тело в последний раз выгнулось и застыло. Струйка крови вытекла изо рта на подбородок. Все было кончено. Просто... Чисто, бесповоротно. Дуло пистолета еще дымилось, Мила не могла оторвать взгляд от трупа Кристины. Она еще никогда никого не убивала, во всяком случае, собственными руками. «Добро пожаловать в наш клуб», — сказал Маркус и, подняв лопату, бросил первую порцию земли на лицо убитой. «Акт третий. Эпиграф. Я знаю, ее боль ничем не облегчить, но следует озаботиться судьбой ребенка». Мадам Батерфляй, Глава сороковая. Ария да Капо. Ясным холодным январским утром Фонтен плавал голым в бассейне, а Сервас смотрел в бинокль на его мускулистую спину, круглые ягодицы и стройные ноги, рассекающие дымящуюся воду. Вдоволь наглядевшись, он пошел назад к своей машине, превратившись в морозильник, убрал бинокль в бардачок и на первой скорости тронулся с места. Слишком рано. Еще слишком рано встречаться с Леонардом Фонтеном лицом к лицу, но рано или поздно это произойдет, обязательно, когда расклад изменится. Куда исчезла Кристина Штайнмайер? Она уже десять дней не подает признаков жизни. Свет раннего утра был мертвенно-бледным, в машине горела только приборная доска, и полицейский ехал медленно, внимательно вглядываясь в ленту шоссе и фары, шедших впереди машин, А в мозгу у него яркими неоновыми буквами мерцало одно единственное слово — мертва. Кристина Штайнмайер мертва. Мертва и где-то закопана. Они все перепробовали, пытаясь восстановить ее маршрут в то утро, когда она ушла из дома и исчезла, но ее никто больше не видел. Ни жених, ни родители, ни бывшие коллеги с Радио 5. Было открыто дело об исчезновении при подозрительных обстоятельствах. Карину Дели и Маркуса настоящее его имя было Егор Немцов, долго трясли, но ничего от них не добились. Мартен очень сожалел, что не мог принять участие в допросах, но Венсан и Самира, а также Болье, который чувствовал себя слегка виноватым и принял решение сотрудничать с ними, все ему в деталях пересказали. Болье и Сервас были теперь уверены, что Маркус, он же Егор Немцов, замешан в исчезновении Кристины. Сыщик вернулся мыслями к дневнику Милы Болсански, к фотографиям Фонтена и Селии Яблонки, а затем к признаниям Кристины. Мила, Селия, Кристина — три любовницы космонавта. Свидетельства мадемуазель балсански произвели на него удручающее впечатление. Проникнув в дом Фонтена и увидев на тумбочке у его кровати книгу о проблеме манипуляторства, Сервас счел, что нашел виновного. А теперь исчезла Кристина Штайнмайер. Но ни один судья не выдаст ордер на основании таких жидких улик. Он ходит по кругу. Нужно подтолкнуть Фонтена, чтобы тот совершил ошибку. Но как? Мерзавец осторожен и умен. Тома помахал матери и побежал к товарищам, собравшимся на школьном дворе под платанами, а сама она вернулась к машине. Сегодня пятница. По пятницам она не работает. Пятница — день закупок в супермаркете. Мила поставила машину на стоянку, взяла тележку и почти час, не торопясь, ходила по рядам. Несмотря на ранний час, народу в магазине было очень много. Она то и дело сталкивалась с другими покупателями, раздраженно отталкивая чужие тележки, и время от времени сверялась со списком, хотя каждую неделю затаривалась одними и теми же продуктами. Правда, на этот раз кое-что изменилось. Болсанский решила побаловать себя бутылкой кло ужо. А за вкусная гастрономия отправится завтра на фермерский рынок. Мила выбрала самую короткую очередь, перед ней было человек 15, и, пока стояла, бросила в тележку ментоловую жвачку и телепрограмму. Кассирша, молодая, с пирсингом в ноздре и с синей челкой, вежливо поздоровалась и начала считывать коды, выкладывая товар на ленту транспортера. Болсанский шагнула через магнитные воротца, чтобы начать укладывать продукты, но внезапно в магазине истошно завыла сирена. Кассирша насторожилась и сказала, «Будьте добры, мадам, вернитесь и пройдите еще раз через портик». Мила вздохнула, отступила назад, а потом снова сделала шаг вперед. Адское гудение повторилось, и люди в разных частях магазина оглянулись, не понимая, что происходит. Кассирша наградила Балсански злобным взглядом, «Вернитесь, мадам». «Вы уверены, что ничего не забыли в карманах?» Она пока не обвиняла, но вопрос ее прозвучал оскорбительно. Покупательница почувствовала на себе взгляды всех, кто стоял в очереди к кассам, и побогоровела от стыда. Она сунула руку в карман пальто и что-то нащупала. Она вытащила из кармана пластиковую коробку с подарочной картой из парфюмерного отдела. Номинал 150 евро. Лицо кассирши помрачнело. — Я не понимаю, — начала было мило. — Вы берете ее или нет? — резким тоном спросила сотрудница магазина. Взгляд ее стал враждебным. Кассирша приняла ее за воровку, но объясняться не собиралась. Она не первая и не последняя: Повторяю, я не знаю, как эта карта оказалась у меня в кармане. С трудом, скрывая бешенство, прошипела покупательница. Окей, дайте ее мне и пройдите через портик, пожалуйста. Последнее слово девушка произнесла со злорадным удовольствием. Мило вложила карту в ее протянутую ладонь и повторила ритуал шаг назад, шаг вперед, комок под ложечкой, сирена. Звук ударил Милу по нервам. За ее спиной раздался глухой ропот. «Вот дерьмо!» — выругалась кассирша, и, спепелив нарушительницу спокойствия взглядом, она сняла трубку, что-то быстро проговорила, а затем повернула голову в сторону прохода и нетерпеливо забарабанила пальцами в прилавку. В спину болсански зазвучали вопросы «Что происходит? Почему не двигаемся?» и безжалостные ответы «Воровка! Вот она, сегодняшняя Франция!» К кассе быстрым шагом приближался высокий темнокожий охранник в костюме антрацитового цвета. Он бросил на злоумышленницу профессиональный взгляд и наклонился к кассирше, чтобы выслушать ее объяснение.